Внезапно ей померещилось, будто она слышит их где-то внизу, под полом. Казалось, вот он поднимается по лестнице, спрятанной у нее под ногами, вот подходит к невидимой двери, а, может быть, подобно привидению, сейчас он пройдет прямо через стену и предстанет перед ней. Она уронила подсвечник и побежала вглубь сада. Пересекавший его веселые ручей остановил ее бег. Она прислушалась. Ей показалось, что кто-то идет за ней следом, Тогда, потеряв голову, она прыгнула в лодочку, в которой садовник обычно привозил песок и дерн, и, отвязав ее, решила, что сразу же пристанет к противоположному берегу, но ручеек оказался быстрым и, вытекая из-за ограды, суживался под низким сводом, который был закрыт решеткой». Несомая течением, лодка уже готова была удариться о решетку, но Консуэла быстро перешла на нос и, вытянув руки, предупредила удар. Дочь Венеции, и дочь народа, она без труда проделала этот маневр, но, странная случайность, решетка поддалась под ее рукой и открылась, уступив легкому давлению подгоняемой волной лодки. Увы... Подумала Консуэла. «Быть может, они никогда не запирают этот проход, ведь я пленница, связанная только словом, а между тем я бегу, я нарушаю данную клятву. Впрочем, я ищу лишь покровительство и убежище у моих хозяев, а вовсе не хочу покинуть их и предать». В том месте, куда изгиб ручья привел ее челнок, Консуэла выпрыгнула на берег и углубилась в густой кустарник. Она не могла быстро двигаться в этой темной чаще. Извилистая тропинка делалась все уже, Беглянка то и дело ударялась о стволы деревьев и несколько раз падала на траву. Зато она чувствовала, что снова начинает надеяться. Этот мрак успокаивал ее. Ей казалось, что Леверани никак не сможет найти ее здесь. Она долго шла на удачу. Наконец оказалось у подножия скалистого холма, чьи неясные очертания вырисовывались на фоне серого, покрытого тучами неба. Поднялся холодный, предвещающий грозу ветер, начинался дождь. Не решаясь повернуть назад из страха, что Ливера не нападет на ее след и будет искать ее на берегах ручья, Консуэла пошла по крутой тропинке, ведущей на холм. Она решила, что с вершины увидит огни замка, в какой бы стороне он ни оказался. Но когда во мраке она поднялась наверх, молнии, вспыхнувшие в небе, внезапно осветили развалины какого-то обширного здания, внушительные печальные останки прежних веков. Дождь. Вынудил консуэла направиться к нему в поисках убежища, но это оказалось нелегким делом. Башни были разрушены сверху до основания, и целые тучи кречетов и ястребов взмыли при ее приближении, спуская такие пронзительные и дикие крики, словно то были духи тьмы, ютящиеся среди обломков». В гуще камней и терновых кустов, Консуэлла миновав часовню без крыши, чьи расшатанные стрельчатые арки неясно вырисовывались при голубоватом свете молний, дошла до ровной поросшей низкой травой площадки. Она обошла глубокий колодец, который можно было различить на поверхности земли лишь благодаря пышно разросшимся по краям растениям и роскошному кусту диких роз. Остовы, развалившихся построек, окружавшие этот заброшенный двор имели самый фантастический вид. При вспышках молнии глаз с трудом улавливал эти непрочные, искривленные призраки, эти бесформенные остатки разрушения, огромные дымовые трубы, еще совсем черные внизу от копоти навеки погасшего очага, выступающие на ужасающей высоте среди голых стен, сломанные лестницы, вьющиеся спиралью в пустоте и словно приспособленные для воздушной пляски ведьм, Целые деревья, которые поселились и выросли в комнатах, где еще сохранились остатки фресок, каменные скамьи в глубоких амбразурах окон, и повсюду пустота внутри и снаружи в этих таинственных убежищах, приютах любви в мирные времена и логовых караульщиков в часы опасности. И, наконец, бойницы, украшенные кокетливыми гирляндами, островерхие крыши, словно повисшие в воздухе, похожие на обелиски, и двери, загроможденные обломками и грудами земли до самого фронтона. Это было жуткое, но исполненное поэзией место. Суеверный страх охватил консуэла. Ей казалось, что своим присутствием она оскверняет убежище, предназначенное для каких-то печальных сборищ и безмолвных мечтаний усопших». В ясную ночь и при более спокойных обстоятельствах она могла бы залюбоваться суровой красотой этого памятника старины. Быть может, она бы не стала по традиции печалиться о жестокости времен и судеб, которые беспощадно опрокидывают и дворцы, и крепости, погребая их развалины в траве рядом с обломками бедной хижины.